Глава восьмая Кто уже таится в зеркалах? Рябь, от нахлынувшей радости, чуть сердце из груди не выпрыгнула. Вельма любила выскакивать из зеркала, хотя могла просочиться сквозь любую поверхность. Но, видимо, к зеркалам моя призрачная подруга питала особую слабость. Не зря же так любила перед ними красоваться. Ну уже пожалуйста! Упершись ладонями в туалетный столик, я, затаив дыхание, поддалась вперед и... И все закончилось. Ни ряби, ни серебристых отблесков. «Ну вот как так?» Моргнула, снова посмотрела. Нет, всего лишь мое обескураженное отражение. Все произошло настолько быстро, что спустя несколько мгновений стало казаться, что мне все буквально привиделось. Если верить нанятым эндеромагам, ни вельми, ни какой-нибудь зловредной пакости, сюда не пробраться. «Тогда что это?» Просто фантазия разыгралась. Покосившись на дверь, отделявшую меня от дракона, в ней решительности подошла к ней, а потом осторожно приоткрыла. Просунув голову в образовавшееся пространство, сообщила Довагарде. «Пожалуй, сегодня я ставлю открытой». «И все-таки я не такой страшный». Хмыкнул он и продолжил заниматься тем, что я прервала, а именно – раздеваться. Решив, что конкретно этого стриптиза моя психика сегодня уж точно не выдержит, снова пробубнила что-то насчет спокойных снов и вернулась к себе. К счастью или нет, но из зеркала в тот вечер так никто не выпрыгнул. Ни пока готовилась ко сну, ни потом, когда лежала в кровати, напряженно кося на зеркальную гладь взглядом, так незаметно уснула. Вот только отдохнуть спокойно в ту ночь не получилось. Мне снилась какая-то блашь. Непонятно, с какой радости в сон заглянул Шанет, а с ней описанная драконом маска. Подруга, все порывалась ее надеть, кружила в легкой сорочке по незнакомой мне спальне и, словно дразняя меня, Ранвей, подносила к себе вырезанные из дерева лики. «Как думаешь, какое лицо мне подойдет больше? Доброе или злое?» «Шанет, не надо!» Голос вроде мой, а звучит незнакомо. Тонкий, неуверенный, пронизанный страхом. «Ой, да ладно тебе, ну что может случиться? Я всего лишь привожу, и мы посмотрим». Я вздрагиваю, услышав за спиной скрип двери, а следом чьи-то быстрые шаги. Шанет бледнеет, у нее тут же пропадает желание что-то мерить. Бросив маску на кровать, почти испуганно мямлит. «Мы просто дурачились». Я оборачиваюсь на звук шагов и... и просыпаюсь. Открыв глаза некоторое время, осоловело рассматривал лепную красоту на потолке, пока остатки дурацкого сна продолжали расползаться по уголкам разума. Шанет, маска, ерунда какая-то. Хорошо хоть не приснилась голая Елена и полуговый дракон. Кстати, о драконах. Мы ведь утром собирались в эту их школу. Для недочешуй титых богатеньких отпрысков. Часы на каминной полке показывали половину девятого. Солнце, пусть и не яркое, но сулившее день сухой и погожий лучами струилось в окна. Дёрнув за шнурок колокольчика, я отправилась в ванную. А когда вернулась, Полин и Мина уже хозяйничали в спальне. «Доброе утро, Ваша Светлость!» – с улыбкой воскликнули девушки. Я предпочитала одеваться одна, без посторонней помощи. К служанкам никак не удавалось привыкнуть. Но сейчас действовать надо было быстро. Поприветствовав камеристок, попросила их оперативно упаковать меня в платье и еще оперативнее сделать прическу. «Эйра еще не уехал?» «Завтракает?» – ответил Полин, умело скалывая мелкие пряди шпильками. «Без меня?» «Ладно». Кивнув, терпеливо дождалась, когда с упаковкой леди Долагарди будет закончена, и, сказав, чтобы приготовили верхнюю одежду, поспешила к Эндеру. Столкнулась с ним в холле, а точнее на лестнице. «Уже готова!» «Сначала позавтракай, мы не спешим». Решил для разнообразия начать день с улыбок до Вагарти. Правда, почти мгновенно посерьезнил и предупредил. «Идвина в столовой». «Как она?» «Сложно понять. За все утро я от нее не слышала пары слов». «Понятно. Снова в себя ушла». Кивнув, я уже нацелилась на столовую, когда звон колокола сообщил о нежданном госте. «Последнее время и ранние визиты приносят одни неприятности», – пробормотал Далагарди. И, не дожидаясь, служанок отправился открывать. «Должно быть, это Александр», – предположила я. И не угадала. Заявиться с утра пораньше решил Рейр тауба «Поехали», – заявил он с порога. Меня поприветствовал мимоходом, приподняв за Тулью шляпу, и снова вперился взглядом в Далагарди опять кого то убили спросил тот со вздохом если убили то я не в курсе с улыбкой ответил тауба тогда передай ки бладу что я подъеду позже и он выскажет все что ему вдруг срочно понадобилось мне высказать следователь покачал головой я бы с радостью вот только вызывает не он а король а он как я слышал ждать не любит даже драконов король я мысленно присвистнула и поймал взгляд обернувшегося ко мне мужа В гимназию заедем завтра. Или, если успею, сегодня после обеда». Правда, кислое выражение лица дракона откровенно намекало, что сегодня он уже никуда не успеет. О королевской чете я была наслышана. О том, что королева вздорно и истерично, а ее муж, пусть сам ждать не любил, ничего не имел против, когда поданные часами простаивали под дверями его покоев. Но может Эндеру повезет больше? Тем более, что правитель сам заинтересован во встрече. Позвав служанку, Делагарди в Лео принести пальто. А Рейр тем временем принялся интересоваться моим самочувствием. Дежурные вопросы, дежурные ответы. Просто чтобы избежать неловких пауз для возвращения ильва Чем сегодня займешься? Забирая у служанки верхнюю одежду, поинтересовался Эндер. Еще не решила. Уклончиво ответил я, не желая вдаваться в подробности своего расписания. Уже который день собиралась в гости к фармарам так почему бы не съездить сегодня?» «Как не решила?» — раздался позади голос Эдвины. Девочка стояла, скрестив на груди руки, и смотрела на меня так, словно взглядом пыталась приварить к полу. «Ты же... Вы оба собирались со мной в гимназию! Ты ведь обещала!» «Собирались!» — в своей излюбленной невозмутимой манере ответил Долагарти. «Но меня вызывает король. С руководством гимназии поговорим завтра». Выражение лица племянницы в тот момент надо бы увидеть. Нет ни злость, ни обида, ни раздражение. Скорее, разочарование в нас обоих. А особенно в нелюбимой тете. Такое очевидное, что я чуть рот от удивлений не открыла, когда дракон будничным тоном, будто ничему не заметив, бросил. «Тебя отвезет Вернер, а я поеду с Рейером». Быстро попрощавшись со мной и двиной, он надел шляпу и вышел следом за напарником. Что называется, мужчины?» «Так я и знала», – буркнула девочка, сжала в кулаки руки, бросилась к лестнице, торопясь сбежать, как любила делать. «Постой!» Я успел ухватить ее за локоть, и двина резко развернулась. Не знаю, может, показалось, а может, в голубых глазах действительно блеснули слезы. Правда, девочка тут же отвела взгляд. Замерла. «Что?» «Эндер не сможет, но я ведь свободна!» Дождусь Александра, своего, м водителя, и приеду. Может, не утруждаться? Медвина? Я погладила ее по плечу, и девочка вздрогнула, словно не ожидала этой ласки. А может, ей были просто неприятны прикосновения рановий «Твой наставник по закону я, а не Эндер. Значит, мне и говорите с директором». Несколько секунд она молчала, потом, шмыгнув носом, тихо произнесла. «Ладно». «Иди собирайся», – мягко сказал я. Юная фармер, кивнув, стала подниматься по лестнице. Не ураганом, как привыкла, а спокойно преодолевая ступень за ступенью. Александр приехал около десяти. К тому времени я уже успел позавтракать. Добавить лицу красок с помощью легкого макияжа. Выбрать жакет и шляпку, которых вместе с Мерет и вместе с Тина пошили для меня с десяток. Темно-зеленый бархат верхней одежды и аксессуаров делал рыжие волосы Ранви еще ярче, добавляя в завитки вокруг лица огня, а в мои серые глаза – зелени, которой в них отродясь не было. Пока наводила красоту, все надеялась, что с зеркалом снова начнут происходить метаморфозы. Но, увы, никаких метаморфоз замечено не было. И я окончательно утвердилась в мысли, что вчера мне все просто привиделось. Для начала съездим в Тьюрильскую гимназию. Садясь в машину, сказал я своему охраннику, и тот с улыбкой кивнул. В эту поездку тоже не было неловкого умолчания. Александр любил поговорить, а мне, как оказалось, необходимо было выговориться. Без Вильмы, моей призрачной подружки, стало совсем туго. Не вдаваясь в подробности вчерашнего инцидента с гувернанткой, пожаловываю, что племянница меняет учительницу как перчатки. Нынешние мне нравятся, но категорически не нравятся Эдвинья как и я, в общем-то. Сложный возраст. Александр вздохнул вместе со мной, видимо из солидарности. И тут же с улыбкой, отразившейся в зеркале заднего вида, добавил. Но я уверен, вы найдете к ней подход. Так за нее переживаете? Дети это чувствуют. Понимают, когда их по-настоящему любят. Я мысленно усмехнулась. Знаю, он что никакая я не тетя, а просто ширма для драконьей наставницы на год говорил бы совсем по-другому интересно и двины обрадуются когда я снова исчезну из ее жизни наверняка вздохнут с облегчением а может даже перекреститься сомневаюсь правда что здесь крестится вероятно мы приехали в разгар урока первый этаж гимназии встречал тишиной разбавляемой гулки моих наших шагов единственный кто нас встречал это безмолвные статуи в нишах такие огромные что я по сравнению с ними нимиказа мелким насекомым Статуи перемежались с витражами. В такой погожий день, как сегодня, благодаря им мраморные палы холла были раскрашены многоцветием отблесков. «Знаешь, где находится кабинет директора?» — обратилась я к Александру. И сама не заметила, как мы, перестав перед друг другом расшаркиваться, перешли на неофициальное обращение. Точнее, перестала я, а потом вынудила из своего охранника, запретив обращаться ко мне на «вы». Как-никак они с сраные ровесники, Да и титулов у моря она хватала. Тут недалеко, сразу за зеркальной галереей. Миновав холл, мы вошли в просторный, бесконечно длинный зал, с одной стороны обнесенный все теми же витражами, с другой — зеркалами, не менее огромными, чем статуи. Пока шли, я невольно бросал на свое отражение взгляды, на свое, Александра. Больше здесь никого не было, разве что... Что-то случилось? — недоуменно спросил мой охранник, когда я пулеметнулась к зеркалу в очерной раме. — Опять показалось? Или я с ума уже тут схожу? Нет, никакой ряби на зеркальной поверхности замечено не было. Но я готова поклясться, что видела промелькнувшую в зеркале фигуру. Может, в гимназии водятся призраки? Ну, то есть такие же, как вильма неупокойные души. — Ваша светлость. Ранвей. Александр явно не мог взять в толк, что со мной происходит. И в этом я была с ним солидарна. Ни черта не понимаю. Все хорошо? Пока я косила взглядом во всевозможные стороны, охранник продолжал беспокоиться. Все... Снова глянула в зеркала, но не нашла в них ничего, кроме растерянной себя и сбитого с толку молодого палача. Ну, то есть ультра. Все отлично. Посмотрела на него, заставил себя улыбнуться. Просто показал, что на жакете пятнышко. «А по сторонам вы... ты смотрела...» «Паук». «Тоже показался. Я их так боюсь. Просто с ума схожу от страха при виде даже самого маленького паучка». Александр неуверенно кивнул. Вряд ли поверил. Но допытываться, чего это тут у юлы кручусь, больше не стал. Бросив еще один взгляд на свое отражение, я ускорил шаг. И вскоре мы уже стояли перед дверями ведущими в приемную директора. «Надеюсь, он на месте». Я первый шагнул в небольшую комнату, в которой нашлось место для пары диванчиков, книжно стеллажа письменного стола. За ним, просматривая кипу бумаг, сидел парень в очках. По всей видимости, секретарь. Прямо перед ним стояла печатная машинка. Молодой человек ее даже не касался, что не мешало клавишам издавать громкие щелчки, как будто кто-то ударил по ним пальцами а листку, вставленному в машинку, бодро двигаться. Вправо, проворот, вверх. При виде меня секретарь подскочил на ноги. Леди Далагарди! Видимо, внезапное возвращение Ранвей и ее, ну, то есть наш с ней, успех у искаженных, сделали леди Далагарди весьма популярной. Наверняка видит впервые в жизни, но узнал сразу. Я бы хотела поговорить с директором Мейстом, «Гастфером?» — чуть слышно подсказал Александр. «Мейстом Гастфером», — повторял я и поинтересовалась. «Он у себя?» «Одну минуту!» Суетливо поправив очки, секретарь ринулся к двери, постучал осторожно, еле слышно, а потом, не смел ее приоткрыв, исчез внутри. Вернулся спустя минуту с улыбкой на губах. «Мейст Гастфер ждет вас, прошу!» Так как обсуждение талантов Эдвина являлось темой весьма деликатной, личной, я попросил Александра подождать на диванчике, а сама пошла к местному начальству. «Чай или, может, кофе?» – засеменил за мной секретарь. «Отчайне откажусь», – улыбнулась ему и посмотрел на директора гимназии, пожилого дракона, открывавшего день приветствия на прошлой неделе, торжественной и пафосной речью. В отличие от своего помощника, он суетиться вокруг меня явно не собирался. Кивнул вместо поклона и жестом указал на кожное кресло возле рабочего стола. Сам, не дожидаясь, пока леди усядется, опустился в кресло напротив и вежливо, но вместе с тем как-то уж больно прохладно поинтересовался. «Чем могу быть полезен вашей светлости?» Стену за спиной директора расчертили несколько книжных полок. Над ними красовалось зеркало в раме, еще более массивное и вычурное, чем те, что были в галерее. Ее золотистый цвет пребывал в полнейшей гармонии с золотым тиснением на корешках книг и охоровыми шторами, обрамлявшими окно сбоку. «Я бы хотела поговорить о своей племяннице». Директор, уж не знаю почему, усмехнулся и только после этого соизволил ответить. «Я вас слушаю У него были пышные бакенбарды, и, наверное, это единственное, что привлекало к его лицу внимание. Без них маст Гастфер...» даже несмотря на свою принадлежность к драконьему роду, выглядел бы совершенно невзрачно. Мелкие, невыразительные черты лица, тонкие бледные губы, почти сливающиеся с цветом кожи, зачесанные назад уже полностью седые волосы. Даже костюм из дорогого блестящего сукна не придавал ему импозантности. Бальдер, обычный человек по сравнению с этим драконом, выглядел как мужчина из сказки. Или, скорее, любовного романа, Запнувшись на этой мысли, весьма странной для меня, нетипичной, поспешила от нее отмахнуться и сказала, «Я хочу, чтобы мои племянницы добавили занятий». «Зачем?» – директор слегка нахмурился. И прежде чем я успел объяснить, с важным видом продолжил. «Не уверен, что дополнительные занятия помогут девочке с... Эм, скажем, такой родословной». «Да, ее мать была талантливой драконицей». — Ну вот, отец-человек. Да в вашем роду тоже не обошлось без оплошностей. — Оплошностей? Это он так сейчас деликатно намекнул, что в ранвии не проявилось ни одного дара? — Что там говорил Александр? — Снобизм и правда здесь процветает. — На мой взгляд, леди Далагарди, — напыщенно продолжал директор, — на взгляд представителя, умудренного годами работы в этих стенах, «Обязан сказать, что вы зря отправили сюда девочку. Она лишь потеряет зря время, а впоследствии останется собой разочарована. Как в свое время разочаровались вы в собственных возможностях? Вернее в себе из-за их отсутствия». Он снова усмехнулся. Скрипнула дверь, вернулся секретарь, чтобы поставить перед нами чашки и изящный чайничек. Оставалось дождаться, когда он уйдет, чтобы с удовольствием понизить градус спесь этого умудренного годами жизни, с позволения сказать «преподавателя». С нетерпением, глядя, как тонкая темная струйка бежит в чашку, я представляла, как вытягивается лицо этого хама. А хам тем временем с упоением со мной делился своим важным и бесценным мнением. С моей стороны, как наставница, была огромная ошибка отправить сюда и двину Такую же никчемную, как ее тетя, «Да еще и полукровку!» «Нет, он не сказал прямо, но эта мысль проскальзывала в каждой его фразе, в каждом взгляде». «Я пытался поговорить с вашим мужем еще до того, как вы вернулись, но Эра не желает слушать никого, кроме себя». Мейст Гастфорд поморщился. Воспоминания о разговоре с Далагарди явно были ему неприятны. «Я понимаю, дело в наследстве фармеров» вашему супругу не хочется терять такие капиталы». «Причем здесь мой супруг? Можно подумать, деньги достанутся ему». Не выдержал я и раздраженно посмотрела на неповоротливого секретаря. «Да когда же ты уже уберешься?» «Ну как же», хмыкнул Гаствер. «До того, как Эдвине исполнится 21, Эйрэ будет распоряжаться деньгами фармеру. А я наслышан. Не знаю, о чем он там был наслышан». Я попросту пропустил мимо ушей окончание очередной ядовитой фразы. Потому что... Потому что в зеркале за спиной директора вдруг появилась Вильма. Появилась и не исчезла. Ударила по нему ладонями раз, другой, словно пыталась вырваться из-за зеркали. Но то почему-то не отпускала. Вильма! Не знаю, как не выплевала ее имя вслух, как не подскочила. Осталось сидеть во все глаза, рассматривая призрака позабыв о этом директоре гимназии и его помощнике с чаем. Рот духа беззвучно раскрывался, как будто она что-то пыталась сказать, но не могла. — Леди Долагарди, вы меня слышите? — осведомился непочтенный учитель с нотками недовольства в скрипучем голосе. — Слушаю внимательнейше. — пробормотала я и поднялась. Обойдя помощника, а затем и стол, приблизилась к зеркалу. — Какое оно красивое! Старинное! «Причем здесь зеркало?» – растерянно пробормотал директор. «Мы говорили...» вильма тоже продолжала говорить, а может кричать, но криков ее я не слышала. Коснулась зеркальной глади, в том месте, куда вжималась ее морщинистая ладошка. И все-таки услышала, только не на его а где-то глубоко в сердце. «Помоги мне! Помоги!» мгновение и старушка исчезла, словно ее не было. Вот только теперь я точно знала, что ничего мне не показалось. Это уже не первый раз, когда она пытается со мной связаться. Вильму надо спасать, и как можно скорее. Не найду себе места, пока не вытяну ее из этого харгового зазеркалья Обернувшись, одарил секретаря нетерпеливым взглядом. «Вы еще здесь? Может, нальете чай и в вазу, чтобы задержаться?» «Леди Довагарди!» – начал бы с возмущением глава гимназии. «А вы, Мейст Гаствер, сначала выслушайте, чтобы потом не выглядеть глупо. Впрочем, боюсь последнего уже не исправить». Зыркнула на секретаря. Та вот тут же, как ветром сдуло. Вернулась в кресло, села. И, глядя в глаза сереющему директору, произнесла. «Возвращаясь к моей «пустышке-племяннице» «пустышке» в кавычках, потому что один дар в ней уже проявился, а ей ведь нет еще и тринадцати». Я бы с удовольствием поддалась вперед, чтобы захлопнуть Мейсту Гастферу рот. Но потом решила, что и так сойдет. Пусть сидит с открытым, а я пока насвожусь моментом и чашечкой горячего чая. Сказать, что Грабиян директор был в шоке, это не сказать ничего. Молчание затягивалось. Он продолжал сидеть, устаившись на меня своими блеклыми глазами. То ли не верил моим словам, то ли и вовсе сомневался, в меня им или я. Сделав глоток, я с мстительным удовольствием продолжала. Эдвина способна создавать в чужом сознании несуществующие образы. На мне она, к счастью, не упражнялась, но у той гувернантки досталась. И не раз. Думаю, вы понимаете, что такой дар не может оставаться без присмотра. Я, как ее наставница, сделаю от себя все возможное, чтобы помочь ей. Но и вы в стороне не оставайтесь». Иначе не совсем понятно, за что мы платим целое состояние. По правде говоря, я даже приблизительно не представляла, сколько стоит обучение в тюрильской гимназии. Но если верить Вильме, удовольствие это не из дешевых. А Вильме я верила. Моему верному путеводителю в чужом незнакомом мире и палочки выручалочки и я тоже должна. Нет, просто обязана ее выручить. А вместо этого протираю здесь юбку это это невозможно наконец умел выжить из себя пару слов господин дракон ему явно понравилось пребывать в шоке а вот мне не нравилось терять в пустое время пока он тут блеет такой дар он он просто не может сам по себе раскрыться нужно время обучение ряд ритуалов и ну вы же сами все прекрасно понимаете может или нет уверена вы в состоянии проверить «По крайней мере, я на это очень надеюсь». «Проверим», растерянно кивнул директор. «Вот и отлично». Я поднялась, отряхнула юбку от несуществующих крошек. Увы, на угощение, кроме чая, секретарь зажмотился. И прежде чем выйти, добавила. «Надеюсь, сегодня Эдвина вернется с расписанием дополнительных занятий. И еще больше надеюсь, что вы ни словом, ни даже взглядом». Не напомните ей о том, что она полукровка. Иначе я очень постараюсь, а я весьма старательно, донести до общества, что из себя на самом деле представляет Тьюрильская гимназия. Всего доброго, мейст Гествер. От спеси дракона не осталось и следа. То ли он все еще был под впечатлением Адара моей племянницы, то ли помнил совсем другую Ранвей. На мое прощение он ответил невнятным, и весьма застенчивым мучанием. Пожелал мне хорошего дня. Что ж, хочется надеяться, что одна проблема решена. А сейчас... Куда теперь? Выйдя из приемной директора, осведомился Александр. Поездку в загородное имение фармеров снова пришлось отложить. Сначала вильма, потом уже все остальное. Скажи, Саш, я задумчиво закусила губу. Когда ты здесь учился, вы случайно не проходили тему зеркал? Тему зеркал? Недоуменно переспросил начинающий палач. Я просто читала в одной книге. Вспомнить бы еще, как она называлась. Одна из рукописей, которую приносила мне горками Кастон, пока крепло набирал сил после того, как очнулась в новом мире. Да еще и с пугающим даром. Я много читала и точно помню, что в одной из книг говорилось о зеркалах, как о тюрьмах для злых духов. Вроде бы их как-то можно было туда загонять. Вильма, конечно, ни разу не сбыл дух и мне наоборот, надо ее из-за зеркаля выгнать. Но все же надо с чего-то начинать. А тут рядом со мной шагает дипломированный маг. Не вспомню название, но там говорилось, что в зеркала могут стать для некоторых духов своего рода тюрьмой. Во взгляде Мориана промелькнуло удивление. Почему тебя это интересует? Просто так, для общего развития. Мы как раз вошли в галерею. Но сколько я не бросала в зеркала взгляд, Ничего, кроме бодро шагающей себя и задумчивого дракона, не заметила. «Ладно, не отчаиваемся. Начали копать. Докопаем и докопаемся». «Ну, тут смотря, каким учениям верить», — протянул Мориан. «Древние халицы например, считали, что зеркала — это дороги в иные миры, а наше отражение вовсе не отражение, а совершенно другой человек». «Нет, не моя тема». «Ловушки». Попыталась вернуть охранника в нужное русло. «Ловушки, ловушки...» Он сосредоточенно пожевал губами, а спустя мгновение радостно улыбнулся. «Точно! Проходили, учили, я даже помню пару книг. Они здесь, в гимназии?» Я сразу встал в стойку. Александр покачал головой. «В библиотеку гимназии нас точно не пустят. А вот в Королевске наверняка найдем все, что надо». Если хотите, я вечером туда заеду, поищу, а завтра вам тебе привезу. Давай лучше вместе заедем. Улыбнувшись своему спутнику, я с боевым настроем направилась к пару парамобилю.